Глава 8. «И что это значит?» Любопытствующий монарх не поленился подняться со своего места, подошел к воспылавшему вдруг артефакту и едва нос не сунул в пламя. Запахло паленым волосом, и все присутствующие на сцене дружно сделали каменные лица, пытаясь не рассмеяться. Огонь не вредил только мне и Рейгану. Остальных, как оказалось, подпускать к себе был не намерен. Самое занимательное — что мне он казался иллюзией, потому что жара я не ощущала. «Мне тоже очень интересно», — поддержала вопрос лишившегося ресниц монарха, уставившись на дракона. Судя по обращенным Крейгану лицам представителей драконьей делегации, именно ему предстояло ошеломить присутствующих объяснением. «Это несколько неожиданно», — признался он, — Настолько искренне и честно, что я моментально заподозрила с его стороны очередное коварство. Публика затаила дыхание. Я же приготовилась внимать с умным видом, чтобы, вернувшись к себе, снять лапшу с ушей и устроить пир горой. Её наверняка на всех хватит. А для нас, как неожиданно, лучшая невеста королевства оказалась... Хотя теперь не ясно, М да... Закончил его величество Скомкана, явно чуть не ляпнув про мое предполагаемое бесплодие. Едва сдержала бешенство, и это первое лицо государства, образец для подражания. Неудивительно, что подданные спят и видят, когда рот Суро оборвется. Быстро выбросила недостойные мысли из головы. Я не должна об этом думать. Не должна. Прежде всего, спешу успокоить юную леди, обратился ко мне Рейган. Вы можете не опасаться за свое здоровье. Дело в том, что огненное древо избрало вас на этот год главной жрицей. Боюсь, до следующего лета вы не сможете выйти замуж и родить детей. Я молча таращилась на дракона, не понимая, правда ли, он говорит, но от всей души надеялась. Что мне не придется танцевать обнаженной на главной площади столицы драконов Анадара вокруг древа, которому ни с того ни с сего вдруг понадобилась девственная человеческая жрица. Воображение дорисовало увиденную еще на первом курсе картину из учебника про традиции Ронадара, где невинные девы, с распущенными волосами, взявшись за руки, водят хоровод вокруг пылающего магическим огнем развесистого дерева. Теперь среди них светила белоснежными бедрами в лунную ночь и я. Вздрогнула. Ужас какой. Надеюсь, древние традиции стали более цивилизованными и девушкам выдают хотя бы легкие платья, или убирают подглядывающих драконов. Удовлетворите всеобщее любопытство. Вновь взял на себя роль допрашивающего Его от Отчего ваша святынь выбрала мою верноподданную? — Леди Дером, насколько мне известно, чистокровный человек. Она не имеет примеси драконьей крови. Леди Дером зато имеет колечко на пальце, которое ее радостно отправило служить своему источнику, съязвила про себя. — Прежде мы не сталкивались с подобной ситуацией, — развел руками Рейган. — Смею вас заверить, что Рана Дар возьмет на себя все заботы о вашей верно подданной, а также гарантирует ее безопасность. «Нам потребуется некоторое время, чтобы связаться с храмом и уточнить детали, после чего мы сможем дать более развернутые ответы на ваши вопросы». Дракон поклонился, показывая, что разговор окончен, и нашему монарху пришлось ответить кивком, хотя его раздражение легко читалось и в позе, и на лице. «Если бы не присутствие иностранной делегации...» Сейчас мы бы стали свидетелями очередного приступа, из-за которого Суинрон Фусотсоро III получил прозвище «Вздорный». Я попрощалась и из гордо поднятой головой спустилась к зрителям, среди которых меня ждала Синтия. Безумно хотелось поделиться эмоциями и новостями, но мы вынуждены высидели мероприятие до конца, не имели права удалиться, не дождавшись оглашения итогового решения монарха. Но и здесь ждал сюрприз. Его Величество заявил, что объявит имя избранницы на балу. Капкан, в который угодили родовитые семьи, он и не думал открывать. «Мне нужно найти Рейгана», — прошептала я на ухо подруге. «И брата, куда он вообще подевался, это очень подозрительно». До бала не было ни минутки свободного времени. Энни взяла меня в оборот и не выпускала, пока не привела в надлежащий вид. Синтия тоже вовсю собиралась. Потому встретились мы лишь, спустившись в цветущий сад, где продолжались весенние празднования. Главным преимуществом подобных балов всегда считалось огромное количество укрытий, где можно уединиться и поговорить. Но в этот раз мы решили быть приличными барышнями и выбрали лабиринт. Мы оставались на виду, но пригласить на танец кавалеры нас не могли. Идеальный вариант посплетничать. «Ты видела Торна?» Первым делом спросила я про брата у прибывшей ранее подруги. Да, о чем ты шепчется с Рейганом. Может, они свадьбу вашу обсуждают? Моментально отреагировала шуткой на вопрос о заноза. Не смешно, ты и забываешь, что драконы меня недолюбливают. Вообще такое ощущение, будто огненное древо решило отомстить мне за детские проделки. Ни капельки, между прочим, не ужасные. Я несправедливо пострадавшая, проговорила, задрав нос и уткнувшись в тупик. Пришлось развернуться и выбрать другой маршрут. «Побыть год жрицей не так страшно, как выйти замуж и лишиться диплома», справедливо заметила Син, понизив голос. Мы попали в примыкающий к столпотворению сектор лабиринта. «Смотря какие обязанности у жрицы», парировала я, нарочно привлекая внимание публики. «Пусть знают, о чем мы говорим, и умирают от любопытства. А то стоят с постными лицами, портят праздник». Каждое утро... «Целовать приходящих к древу красавцев-драконов, конечно», — пошутила подруга с таким уверенным видом, что стоявшие через преграду из идеально подстриженных кустов девушки навострили уши. «Ну, с этой обязанностью я точно справлюсь», — подыграла, состряпав важную физиономию. «Если удастся совместить обязанности с обучением в драконьей академии, будет вообще замечательно. Не хочешь со мной, кстати?» — спросила, поддавшись зову интуиции. — Хочу, — ответила Синтия, подтверждая мое подозрение о том, что у них с Генри разлад в отношениях. Впрочем, я бы на ее месте тоже обиделась на жениха, который мнение семьи ставит во главу угла, подставляя тем любимую женщину под удар. Ведь его величество выбрал бы именно ее, если бы Рейган не заметил, что срок рождения ребенка, судя по реакции артефакта, подойдет очень нескоро. Выходит, он спас нас обеих. Только зачем ему это? Я, понятное дело, договорилась, но Синтия... Не ради моих испуганных глаз ведь? Был только один вариант. Тоже ради лучшего друга. Взяла подругу под локоток, прижалась к ее уху. «А ну-ка, дорогая, расскажи своей самой лучшей подруге, как к тебе относится мой братец?» «Торн? Ты сама знаешь как?» «Как к мебели?» — пожав плечами, ответила Синтия. «А с чего вдруг такие вопросы?» «Да ничего. Пришло в голову тут глупости всякие. Забудь». Я пристала на цыпочки, оценивая возможность прорвать оборону разноцветных юбок и извлечь наружу дракона, которому должна вернуть кольцо. От этой мысли хвостик сжался на пальце, словно не желая его покидать. Любовно погладила артефакт и мысленно напомнила, что... «Он у меня временно. Я не могу нарушить данное Рейгану обещание. Придется вернуть маленького спасителя в родную сокровищницу. Хоть и безумно жаль с ним расставаться». «После объявления будущей королевы нас, по идее, отпустят. Ты домой поедешь или сразу в академию?» — спросила Синтия обычным голосом. Мы удалились от края лабиринта, и необходимость носить светскую маску пропала. «Дом переночую и с утра сразу в библиотеку. Мне домашку надо сделать». «Ничего не успела до выходных, а ты?» «А я к тебе отпрошусь, можно?» «Не хочу ехать с Генри», — откровенно признала Синтия. «Он всегда сопровождает меня и домой, в академию, ты же знаешь». «Поняла. Ты официально приглашена. Пойдем торно предупредим, пока не исчез и твоих родителей». Распрашивать подробности не стало. На балу слишком много ушей. «Ставить защиту и тем привлекать лишнее внимание без веской необходимости нежелательно». «Потерплю до дома. А может, если брат не поедет с нами, допрошу Син прямо в карете?» С родителями подруги вопросов не возникло. Они с радостью отпустили кровинушку к проверенной временем лучшей подруги. Подглядывающих за балом горничных найти и попросить собрать чемоданы тоже не составило труда. А вот прорвать оборону к драконам и торну оказалось куда сложнее». Во-первых, стоило выйти из укрытия, как нас начали приглашать танцевать. А мы из-за дурацких правил этикета не могли и отказать, поскольку наши бальные карточки пустовали. В кустах лабиринта их заполнять было некому, а за разговором мы совсем забыли о любимой уловке, самим вписать туда несколько имен неразборчивым почерком и тем дать себе небольшие перерывы. А во-вторых, когда мы подошли к драконам, просто не смогли выдавить из себя ни слова. «Могу ли я тоже стать жрицей огненного древа?» — спросила подобравшаяся к мужчинам раньше нас леди Оссарей, обмахиваясь веером и принимая томный вид. Всячески тем демонстрируя, что необходимость каждое утро целовать красавцев-драконов, ее смущает, но не лишает решимости служить великой цели, замужеству. Ведь не ради исполнения древних традиций она собирается в Анадар, правда? «И я...» «И я подошла к вам с этой же целью!» — раздались голоса других девушек. Мы с Синти с усилием сжали губы, чтобы не расхохотаться. Мы не смели и мечтать, что отпущенная в лабиринте шуточка возмеет такой эффект. Драконы, однако, недолго выглядели удивленными. Взгляды всей пятерки одновременно обратились ко мне. Брат закатил глаза. «А чего сразу я?» «Нет, ну что за несправедливость!»